1874 год, апрель. Из письма Тургенева-Аненкову. «Музу стоило бы развить побольше, но что она пошла за Бабурина, это не из благодарности, а просто от того, что куда же деться. Пробовала собой покончить, страшно стало и так далее. Это не поэтично, но правдиво. Да только надо тоже это сказать». Фунин и Бабурин. Продолжение. Когда мы остались одни с Музой, она посмотрела на меня несколько измененным взором и промолвила голосом, тоже измененным и уже без улыбки. Не знаю, Петр Петрович, что вы теперь обо мне думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была. Самоуверенная была я, веселая, и недобрая. Хотела в свое удовольствие пожить. А я вам вот что скажу теперь. Когда меня бросили, и я была как потерянная, и только ждала, что либо Бог меня приберет, либо у самой хватит духа с собой покончить, я опять, как в Воронеже, встретилась с Парамоном Семеновичем. И он опять спас меня. Слова обидного я от него не услышала. Ни одного упрека не услышала. Ничего он от меня не потребовал. Не стоило я того, но он меня любил, и я стала его женой. Что же мне было делать? Умереть не удалось, жить тоже не пришлось, как хотелось. Куда же было деться? И то милость. Вот и все. Она умолкла, отвернулась на мгновение. Прежняя покорная улыбка опять появилась на ее губах. «Легко ли мне жить? Не спрашивай!» Почудилась мне теперь в этой улыбке. Разговор перешел к предметам обыкновенным. Муза рассказала мне, что после Пунина осталась кошка, которую он очень любил, но что она с самой его смерти ушла на чердак и там сидит и все мяучит. Точно зовет кого-то. Соседи пугаются, думают, что это душа не к переселилась в кошку. Парамон семёнович чем-то встревожен? А вы это заметили? Ему нельзя не тревожиться. Вам нечего сказывать, что Парамон семёнович остался верен своим убеждениям. Нынешний порядок вещей мог только укрепить их. Впрочем, я не знаю, могу ли я вам довериться, и как вы примете... Муза выражалась совсем иначе, чем бывало в Москве. Язык ее принял литературный, начитанный оттенок. Почему же вы полагаете, что мне довериться нельзя? Да ведь вы состоите на службе. Вы чиновник. Ну так что ж? Вы, следовательно, преданы правительству. Я внутренно подивился молодости музы. О моих отношениях к правительству, которое и существование моего не подозревает, я распространяться не буду. Но вы можете быть спокойны. Вашего доверия я во зло не употреблю. «Убеждением вашего супруга я сочувствую больше, чем вы полагаете». Муза покачала головой и сказала не без запинки. «Да, это все так, но ведь вот что. Убеждением Парамона Семеновича, быть может, скоро придется выказаться на деле. Они не могут дольше оставаться под спудом. Есть товарищи, от которых теперь невозможно отстать». Муза внезапно умолкла, словно язык себе прикусила. Ее последние слова меня изумили и немножко испугали. Вероятно, лицо мое выразило то, что я почувствовал, и муза это заметила. Я уже сказал, что свидание наше происходило в 1849 году. Многим еще памятно, какое это было смутное и тяжелое время и какими событиями ознаменовалось оно в Санкт-Петербурге. Меня самого поразили некоторые странности в обращении Бабурина – по всей его повадке. Раза два он с такой резкой горечью и ненавистью, с таким отвращением отозвался о правительственных распоряжениях, о высокопоставленных лицах, что я почувствовал недоумение. «А что, освободили вы своих крестьян?» спросил он меня вдруг, и я принужден был сознаться, что нет. «А ведь чай бабка-то умерла?» и в этом я должен был сознаться. Бабурин проворчал сквозь зубы: "Вот вы, господа дворяне, чужими руками жар загребать. Это вы любите". В его комнате на самом видном месте висела известная литография, изображавшая Белинского. На столе лежал томик старинный Бестужевской Полярной звезды. Бабурин долго не возвращался после того, как кухарка его вызвала. Муза несколько раз с беспокойством глянула на дверь, в которую он вышел. Наконец она не вытерпела, встала, извинилась и тоже вышла в ту же дверь. Через четверть часа она вернулась назад со своим мужем. Лица обоих, так, по крайней мере, мне показалось, выражали смущение. Но вот внезапно лицо Бабурина приняло другое, ожесточенное, Почти иступленное выражение Он вдруг заговорил Прерывистым, захлебывавшимся Ему вовсе не свойственным голосом И поводя кругом Блуждая одичалыми глазами Какой же этому будет конец Живешь, живешь, надеешься А пусть лучше будет Легче будет дышать А напротив того Все идет хуже, да хуже Совсем уж к стене прижали В молодости я всего натерпелся Меня, быть может, даже били Да я, да я уже совершеннолетним будучи Получал истязания телесные Да, о других несправедливостях я уже не говорю Но неужто же нам к тем прежним временам Ну, предстоит вернуться Что теперь делают с молодыми людьми «Но ведь это, наконец, всякое терпение лопнет! Лопнет! Да, погодите!» «Я никогда не видал Бабурина в подобном состоянии. Муза даже побледнела вся. Бабурин вдруг раскашлялся и опустился на скамейку. Не желая стеснять ни его, ни Музу своим присутствием, и решился уйти и уже прощался с ними, как вдруг та же дверь в соседнюю комнату отворилась». И показалась голова, но не голова кухарки, а всклокоченная, перепуганная голова молодого человека. «Беда, Бабурин! Беда!» – пролепетал он торопливо, но тотчас же скрылся при виде незнакомой моей фигуры. Бабурин бросился вон вслед за молодым человеком. «Приходите завтра». «Приду непременно». Я крепко пожал руку Музе и удалился с дурными предчувствиями на сердце. Я на другой день еще лежал в постели, когда мой человек подал мне письмо от Музы. Милостивый государь, Милостивый Петр, государь Петрович. Петр Петрович. Парамона Семеновича сегодня ночью арестовали жандармы и увезли в крепость или не знаю куда. Они не сказали. Все наши бумаги перерыли, многое запечатали, с собой взяли. Также книги и письма. Говорят, в городе пропасть народа арестована. Вы можете себе представить, что я чувствую. Хорошо, что Никандр Вавилович до этого не дожил. Вовремя он убрался. Посоветуйте, что мне сделать. За себя я не боюсь, с голоду я не умру, но мысль о Парамоне Семеновиче не дает мне покоя. Приходите, пожалуйста, если только вы не боитесь посещать людей в нашем положении. Готовая к услугам, Муза Бабурина. Через полчаса я был у Музы. Увидав меня, она протянула мне руку И хотя не сказала ни слова Но выражение благодарности мелькнуло на ее лице На ней было вчерашнее платье По всему было заметно, что она не ложилась И не спала всю ночь Глаза у ней были красны Но от бессонницы, не от слез Она не плакала Ей было не до того Она хотела действовать Хотела бороться с поразившим ее несчастьем Прежняя энергическая самовольная муза воскресла в ней. Даже негодовать ей было некогда, хотя негодование ее душило. Как помочь Бабурину? Кому прибегнуть, чтобы облегчить его участь? Ни о чем другом она не думала. Надо идти, просить, требовать. Вот о чем желала посоветоваться со мною. Я начал с того, что посоветовал ей терпение. «На первых порах ничего другого не оставалось делать, как только выжидать и по мере возможности наводить справки. Предпринять что-нибудь решительное теперь, когда дело едва началось, едва загорелось, было просто немыслимо, безрассудно. Надеяться на успех было безрассудно, даже если бы я обладал гораздо большей долей значения и влияния. Но что мог сделать я, маленький чиновник? У ней самой не было никакой протекции». Нелегко было растолковать ей все это. Однако она, наконец, поняла мои доводы. Поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывал бесполезность всяких попыток. «Да скажите, Муза Павловна, — начал я, когда она, наконец, присела на стул. До тех пор она все стояла на ногах, как бы готовясь тотчас пойти на помощь Бабурину. Каким образом Парамон Семенович в его годы попался в такой истории?» Тут, я уверен, одни молодые люди замешаны. Вроде того, который вчера вечером приходил предупредить вас. Эти молодые люди – наши друзья. Годы ничего не значат, когда дело идет о политических убеждениях. И глаза ее заблистали и забегали по старинному. Что-то сильное, неудержимое, казалось, так и поднялось с дна ее души. А мне вдруг вспомнилось название нового типа, данной ей некогда тарховом. Можно было подумать, что при всем ее горе ей было не неприятно выказать себя передо мной в этом новом, неожиданном свете. В свете женщины, образованной и созрелой, достойной супруги-республиканца. Иные старики, маложеных молодых, способнее на жертвы. Но не в том вопрос. Мне кажется, Муза Павловна, вы несколько преувеличиваете. Зная характер Парамона семёновича я был заранее уверен, что он будет сочувствовать всяким честным порывам, Но, с другой стороны, я всегда считал его за человека благоразумного. Неужели он не понимает всю невозможность, всю нелепость заговоров у нас в России? В его положении, в его звании Муза с горечью в голосе перебила. Конечно, он мещанин. А в России вступать в заговоры позволительно только дворянам, как, например, 14 декабря. Ведь вот что вы хотели сказать. В таком случае зачем вы жалуетесь? Чуть не сорвалось у меня с языка, однако я удержался. «Полагаете ли вы, что результат 14 декабря такого свойства, что должен поощрять других?» – произнес я громко. Муза нахмурилась. «С тобой нечего толковать об этом», – прочел я на ее потупленном лице. «Парамон семёнович очень скомпрометирован?» – решился спросить я наконец. Муза ничего не отвечала. Голодное, дикое мяуканье раздалось с чердака. Муза вздрогнула и почти с отчаянием простонала. «Ах! Хорошо, что Никандр Вавилович всего этого не видел. Не видел он, как ночью насильно схватили его благодетеля, нашего благодетеля. Быть может, лучшего и честнейшего человека в целом свете. Не видел он, как обращались с почтенным стариком. Как говорили ему ты. Как грозили ему и чем ему грозили. Потому только что он мещанин. Этот офицер молодой тоже должно быть из числа таких бессовестных бездушников, каких... И мне в моей жизни Голос муза порвался Она вся трепетала, как лист Долго сдержанное негодование прорвалось, наконец Потрясенные, вызванные наружу общей душевной тревогой Всколыхнулись старые воспоминания Но, собственно, я убедился в это мгновение Что новый тип остался тем же Той же страстной, увлекающейся натурой только увлекалась муза уже не тем, чем бывало в молодые годы. То, что в первое мое посещение я принял за усмиренность, и что действительно было тем, этот тихий тупой взор, этот холодный голос, эта ровность, эта простота, все это имело смысл лишь в отношении к прошедшему, невозвратному. Теперь настоящее заговорила. Я постарался успокоить музу, постарался перевести нашу беседу на более практическую почву. Надо было принять некоторые неотложные меры, узнать где собственно находился бабурин, а потом достать и ему и Музе средства к существованию. Все это представляло затруднение немалое, приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что, как известно гораздо более сложная задача. Я ушел от муззы с целым роем соображений в голове. Я скоро узнал, что бабурин сидит в крепости. Дело началось, затянулось. Я каждую неделю по нескольку раз видался с Музой. Она тоже имела несколько свиданий с мужем. Но в самый момент разрешения всей этой печальной истории меня в Петербурге не было. Непредвиденные дела заставили меня съездить на юг России. Во время моей отлучки я узнал, что Бабурина по суду оправдали. Оказалось, что вся вина его состояла только в том, что у него, как у человека неспособного возбудить подозрения, собирались иногда молодые люди, и он присутствовал при их беседах. Однако административным порядком сослали его на жительство в одну из западных губерний Сибири. Муза уехала с ним. Она писала мне, «Парамон, «Парамон Семенович, Семенович этого не этого желал». Этого не желал. По его понятиям, никто не вправе жертвовать собой для другого человека. Не для дела». Но я ему ответила что тут никакой жертвы нет. Когда я сказала ему в Москве, что буду его женою, то я подумала про себя. Навеки и нерушим Так нерушимо должно настоять до конца дней. 1861 год. Еще 12 лет прошло. Все в России знают и вечно помнить будут, что совершилось между 49-м и 61-м годом. И в моей личной жизни произошло много перемен, о которых, впрочем, распространяться нечего. Появились в ней новые интересы, новые заботы. Чита Бабуриных сперва отступила на второй план, потом совсем стушевалась. Я, однако, продолжал переписываться с музой, очень, правда, изредка, Иногда протекала более года без всяких известий о ней и об ее мужа. Я узнал, что вскоре после 1955 года ему было дозволено возвратиться в Россию, но что он сам пожелал остаться в том небольшом сибирском городке, куда забросила его судьба, и где он, по-видимому, свил себе гнездо, нашел приют, круг деятельности. И вот в конце марта месяца 1861 года Получаю я следующее письмо от Музы. Я так я давно к вам не писала... Я так давно писала по чтеннейшей ПП, что даже не знаю, живы ли вы, а если и живы, то не забыли ли о нашем существовании. Но все равно. Не могу я не писать вам сегодня. У нас доселе все шло по-старинному. Мы с Парамоном семёновичем занимались нашими школами, которые подвигаются помаленьку. Сверх того, Парамон семёнович занимался чтением и перепиской Да обычными своими прениями со староверцами, духовными лицами и с сыльными поляками. Здоровье его было порядочно. Мое тоже. Но вот вчера к нам пришел манифест 19 февраля. Давно мы его ждали. Давно ходили слухи о том, что делается у вас в Петербурге. Но все же не могу я вам описать, что это было. Вы знаете хорошо моего мужа. Несчастье нисколько его не изменило. А напротив, он стал еще крепче и энергичнее. Не могу скрыть, что муза написала энергичнее Сила воли в нем железная, но тут он не выдержал. Руки тряслись у него, когда он читал. Потом он обнял меня три раза, и три раза со мной облобызался. Хотел что-то сказать, но нет, не мог. И кончил тем, что прослезился, что очень было удивительно видеть, и вдруг закричал. «Ура! Ура!» «Боже, царя храни!» Да, Петр Петрович, эти самые слова. Потом он прибавил. «Ныне отпущайший. Это первый шаг. За ним должны последовать другие». И как был, без шапки, побежал сообщить великую эту новость нашим приятелям. Мороз стоял сильный, и даже пурга зачиналась. Я его удерживала, но он не послушался. А когда пришел домой... Весь был запорошен снегом Волосы, лицо и борода У него теперь борода по самую грудь И даже слезы на щеках застыли Но очень он был жив и весел И велел мне бутылку цемлянского раскупорить И вместе с нашими приятелями, которых он с собой привел Пил за здоровье царя и России И всех русских свободных людей И взяв бокал и опустив взор на землю Сказал Никандр, Никандр Слышишь ли, нет на Руси более рабов. Радуйся, радуйся в гробу, старый товарищ. И многое еще такое говорил, что... Сбылись мои ожидания. Говорил также о том, что теперь уже повернуть назад невозможно. Что это своего рода залог или обещание. Всего я не запомнил. Но давно я его таким счастливым не видала. И вот я решилась вам написать, чтобы и вы порадовались вместе с нами. Это письмо я получил в конце марта. А в начале мая пришло другое. письма коротенькое письмо от той же Музы. Она извещала меня, что ее муж, Парамон семёнович Бабурин, Получив простуду в самый день прибытия манифеста, скончался 12 апреля от воспаления в легких 67 лет от роду. Она прибавила, что намерена остаться там, где покоится его тело, и продолжать завещанную им работу, потому что такова была последняя воля Парамона Семеновича, а у ней другого закона нет. С тех пор... Я уже более не слыхал о музе.